Глава 12 На ужине Энту сразу заметила, что с Аулы что-то не так, поэтому как только они удалились в свою комнату, снова отговорившись необходимостью работать над конкурсным заданием, она сразу же пристала к подруге с расспросами. Выслушав рассказ Аулы, Энту только тяжело вздохнула. Опыта ее единственного, не слишком удачного романа было явно недостаточно, чтобы разбираться в мужчинах и давать советы в любовных делах. Но Аулы была так расстроена и так явно ожидала хоть какой-то поддержки, что молчать тоже было нельзя, и Энту решила хотя бы попытаться помочь. «Давай пойдем по порядку», — начала она. «Он тебе нравится?» — так Аула кивнула. «И даже больше, чем нравится. Ты влюбилась». Аула кивнула снова. «И тебе бы хотелось, чтобы он более явно проявлял свои чувства, но в то же время тебе кажется, что для серьезных чувств еще слишком рано?» Аулы пожала плечами. «Или дело не в этом, а просто ты не уверена, что Доусы все серьезно?» «Да как я могу быть уверенным?» всплеснула руками аула «Он ведь такой, такой, а я, самая обычная провинциальная неора, каких вокруг пруд пруди!» «Вот только не начинай!» строго сказала Энту. «Никакая ты не самая обычная, ты особенная, уникальная. Другой такой нет не только во всей Баунилье, но и во всем мире». — Понятно. Другой такой дуры? — Угу, — вздохнула Аула. — Так, — озадаченно протянула Энту. — А дуры-то почему? — Потому что я сама не понимаю, чего хочу, и веду себя с доусы Очень глупо. Он, наверное, во мне уже разочаровался и больше не захочет со мной общаться. Аула всхлипнула, и Энту тут же бросилась к ней, обняла и стала ласково гладить по плечу, приговаривая. — Да ты что? Вот уж это и правда глупость. С чего бы ему в тебе разочаровываться? Но в крайнем случае он думает, что ты просто робкая, неопытная провинциалка. — Вот уж утешила, так утешила, — нервно хихикнула Алла. — А что, было бы лучше, если бы он считал тебя прожженной, разбитой особой, которая играет его чувствами? — Ну нет, конечно, — была вынуждена признать Алла. — Просто... «Просто ты хочешь всегда представать перед ним в самом выгодном свете», – прозорливо заметила Энту. «Но ведь так не получится. Все мы живые люди, все ошибаемся и время от времени ведем себя глупо или странно. Мне вон Агудо так прямо и сказал, что я странная». «А когда это ты успела поговорить с Агудо?» Аула оживилась, резко позабыв про свои горести. «Ну-ка, рассказывай!» И Энту пришлось рассказать. «Все-таки ты ему нравишься!» — категорически заключила Аулы, выслушав подругу. «Подумаешь!» — сделана безразличным видом, пожала плечами Энту. «Ты еще скажешь что он тебе совсем, ну вот ни капельки не нравится!» — хмыкнула Аулы. но капельку может и нравиться. Вот такусенькую, крошечную капельку!» И она показала расстояние размером в полфаланги мизинца. «Ну уж прямо!» не поверил Аула. «Агудо очень привлекательный мужчина и умный к тому же». «И что? Зато характер у него ужасный», – парировала Энту. «Так уж прямо и ужасный». «Ну, может, не ужасный, но непростой, это точно». «А у тебя простой?» – то есть, уточнила Аула. «Я не имею в виду, что у тебя плохой характер, но все-таки». «И у меня непростой», – честно призналась Энту. «Поэтому я и хочу, чтобы рядом со мной был мужчина спокойный, понятный и добрый». А с Агуду, вот я уверена, с Агуду будет слишком сложно. Всегда. Может, не все так страшно? Может, не стала отрицать Энту и тут же добавила. Но это вряд ли. В четверг напарницы провели за внимательным анализом договора. Кроме недостаточно подробно отраженных требований к работам, других существенных недостатков они не нашли, поэтому решили на всякий случай отразить те моменты, которые слишком сильно ущемляли интересы подрядчика, поскольку они могли стать причиной неудач на переговорах о заключении договора. «Неужели тебе это нравится?» – поинтересовалась Энту. Когда они закончили и направились в библиотеку, чтобы немного почитать перед ужином, «Работать с договорами?» – уточнила Аула. «Ну да. А ты считаешь, что эта работа скучная?» Энто задумалась. «Нет, не скучная, скорее, очень кропотливая, требующая постоянной сосредоточенности и концентрации внимания. А разве твои карманники и мошенники не требуют внимания? Ты же сама говорила, что они работают с фантазией. Значит, за ними нужен глаз да глаз». «Это другое», – покачала головой Энто. «Это же работа с людьми, а не с бумажками». Она более живая, что ли? А с договорами – более спокойная. И если бы не Калхус, – Хаула передёрнула плечами, – я бы ни за что не ушла из мэрии. Мне там очень нравится. Всё размеренно, почти никогда не случается ничего непредвиденного. Можно спокойно всё распланировать и работать по этому плану. А вот это мне уже кажется скучным, – решительно тряхнула головой Энту. Но разве ты не составляешь план расследования? удивилась Аулы, как раз недавно освежившая свои познания в криминалистике. «Составляю», — согласилась Энту, — «но ведь это такой, знаешь, очень общий план, и если бы все всегда шло строго по плану, я бы, наверное, заскучала. А так, с одной стороны, вроде и план есть, а с другой постоянно происходит что-то незапланированное. Хотя, конечно, бывают моменты, когда нарушение планов очень раздражает». Особенно, когда сроки расследования по какому-нибудь делу подходят к концу, а тут на тебя сваливается новое дело, по которому есть какие-то неотложные мероприятия, и ты занимаешься этим новым делом, а в голове у тебя прямо вот голос начальника полиции звучит. «Что же это ты, Ниора Коварчи, опять нарушаешь сроки? Из-за таких вот как ты, безответственных сотрудников наше управление может не выполнить показатели по раскрываемости». «У него что, и правда такой противный голос?» — со смехом поинтересовалась Аула. «Ну, обычно, конечно, не настолько, но когда Ниор Лагерис отчитывает кого-нибудь за нарушение сроков, то вот практически один в один». «А за сами эти показатели по раскрываемости вас разве не ругают?» — заинтересовалась Аула. «Нет, за них нет». Это просто бессмысленно. Мы ведь и так заинтересованы в раскрытиях, нам же за каждую надбавку выплачивают. А если ТОП в целом или хотя бы конкретный отдел укладывается в минимальные показатели раскрываемости, то выплачивают премии. Самые большие бывают, если ТОП уложилась в показатели по итогам года. Энту мечтательно прижмурилась. Мне в первый же год повезло, и я с годовой премией брелевовую мастеральную машину смогла купить. Представляешь? «Ого! Да она же не меньше сорока золотых стоит!» – восхитилась Аула. «Ага! С установкой получилось 48 Зато она все делает сама, даже сушит белье. Правда, таких больших премий я пока больше не получала. Но первый год же был самым затратным». У меня ведь, кроме одежды и обуви, практически ничего не было. Мне, конечно, выплатили 50 золотых подъемных, и в приюте всем выпускникам давали небольшую сумму. Откладывали из того, что мы сами зарабатывали. Мне вот досталось 12 золотых, но о нормальной стиральной машине я еще бы долго мечтала, если бы не эта премия. Конечно, стиральный артефакт стоит гораздо дешевле, но с ним и возни гораздо больше». И воду нужно самой греть, и отжимать белье нужно руками, да и на просушку развешивать. В общем, повезло мне, с довольной улыбкой заключила Энту. На этой оптимистической ноте разговор прервался сам собой, поскольку они как раз добрались до библиотеки, в которой к облегчению Энту никакого агуду не наблюдалось. Перед ужином надо было сдать проверенные договоры Неорин Алкаиды, что Энту и Аулы и сделали одними из первых. А почему нам сразу не скажут, сколько мы набрали баллов, когда проверят первое конкурсное задание? Почему баллы будут называть только по окончании всех конкурсов? Недоумевала Аула. Потому что такие правила, пожала плечами Энту. Но почему такие правила? Думаю, что потому по самому. Почему у нас в магических договорах без всякой на той юридической необходимости имеется пункт о том, что Королевская канцелярия не несет ответственности за вред, причиненный участницами друг другу? А, -а, а задумчиво протянула Аула. «Но нам-то могли бы наши баллы сказать? А вдруг мы кому-то проговоримся? Да и какой смысл, если мы не будем знать, сколько баллов у других участниц? Но нам могли сказать, сколько у кого баллов, не называя имен, или сказать, на каком мы месте после каждого конкурса. Хотя об этом мы тоже могли бы проговориться», – со вздохом признала Аула. «Но я пока не сталкивалась ни с какими проявлениями враждебности со стороны других участниц. Собственно, я тоже». «Но я думаю, что это от счастья, потому что Доуса стал за тобой ухаживать сразу, еще до того, как э, кто-то другой всерьез положил на него глаз. А Агуду за тобой?» «Не думаю, что Агуду такой уж лакомый кусочек», — хмыкнула Энту. «Характер-то у него тот еще». «Но для того, чтобы это понять, с ним надо для начала пообщаться», — возразила Аула. «Так, может, с ним уже много кто и успел пообщаться, попробовать так сказать?» — пожаловать плечами Энту. «И тебе всё равно, что вокруг него, возможно, вьются другие девушки?» – не поверил Ауэ. «Мне? Нет, мне не всё равно», – после небольшой паузы ответила Энту. «Но это меня скорее радует, чем огорчает. Я правда хотела бы, чтобы Агуду держался от меня подальше, так что было бы очень неплохо, если бы его внимание отвлекла на себя какая-то другая девушка. Но что-то мне подсказывает, что этого не случится». «Причувствие?» «Не уверена. Я с этим невозможным мужчиной вообще ни в чем не уверена», раздраженно воскликнула Энту, и Аулы решила на всякий случай прекратить этот разговор, тем более, что они уже почти дошли до столовой. Когда за ужином Доуса без особого труда уговорил Аулы пойти с ним на очередное свидание, Бар преувеличенно скорбно поджал губы и с подчеркнутой горечью заявил, что уже отчаялся добиться согласия пойти с ним на прогулку от прекрасной, но неприступной Ванны. «И правильно она не соглашается. Я бы тоже с таким пройдошистым типом никуда не пошла», заявила Энту, поняв, что Ванна по какой-то причине никак не реагирует на эти обвинения. «Пройдошистым?» – Бараш подпрыгнул. «Это я-то пройдошистый?» «Да, я! Да ты знаешь, кто я! Еще один главный королевский дознаватель?» — рассмеялась Энту. «Еще один?» — озадаченно переспросил Бар. «Ну да», — подтвердила Энту. «Вон Агуду тоже пытается намекать на то, что он главный королевский дознаватель. Но знаешь, Бар, ты похож на главного королевского дознавателя еще меньше, чем он». «Ну что, дружище, теперь ты в полной мере оценил...» — Сколь беспощадно наши прекрасная неора расхохотался Агуду, глядя на озадаченное лицо Бара. — Нет, подожди, давай-ка разберемся! — Бар с утрированной суровостью насупил брови. — Почему это я еще меньше похож на главного королевского дознавателя, чем Агуду? — Ты слишком легкомысленный для этой должности! — пожала плечами Энту. — А может, я просто притворяюсь? — прищурился Бар. «Может», кинула Энту, «но тогда Ване тем более не стоит с тобой связываться, поскольку ты притворяешься настолько хорошо, что никто из нас и понятия не имеет, какой ты на самом деле». «Знаешь, Энту, в этом своем отделе мелких хищений ты зарываешь в землю талант, применение которому нашлось бы даже в контрразведке», – неожиданно серьезно ответил на это бар «Вовсе нет», – не согласилась Энту. «Расследование мелких хищений – Очень ценный опыт и отличная тренировка. Еще 2-3 года, и я смогу перейти в отдел крупных хищений, а это уже совсем другой уровень». «Не в отдел насильственных преступлений?» – заинтересовался Агуду. «Нет», – покачала головой Энту, – «хищения, на мой взгляд, гораздо интереснее, а кроме того, в Таджи, женщины, если и возьмут в отдел насильственных преступлений, то не раньше, чем ей исполнится хотя бы лет сорок». А мужчин тогда с какого возраста берут, спросил Пагуду. А мужчин после 30, пояснила Энту. Считается, что до этого возраста у них слишком мало жизненного опыта. А вот сейчас я не понял, ошарашенно захлопал глазами Бар. У вас там что? Считают, что женщины медленнее набираются жизненного опыта? «Да нет», – рассмеялась Энту, – «просто женщина должна же успеть родить пару-тройку детишек и дорастить их хотя бы до школьного возраста, а уж тогда у нее уже будет достаточно сил и времени, чтобы посвятить себя насильственным преступлениям». «Какая-то дикая логика», – возмутился бар «Откровенно говоря, я вообще не вижу связи между жизненным опытом и способностью расследовать именно насильственные преступления». «А тебе самому-то уже есть тридцать?» ехидно поинтересовалась Ванна. «А давай ты все-таки согласишься пойти со мной на прогулку, и я отвечу на все твои вопросы», – предложил бар «На все?» – недоверчиво приподняла брови Ванну. «Ну, на те, на которые мне заклинание позволит», – уточнил свое обещание мужчина. Ванна всерьез задумалась и огласила решение, заставшее Энту врасплох. «Хорошо, я согласна, но только если Энту и Сия пойдут с нами». Теперь задумался уже бар, после чего предложил, чтобы Энту и Сия отправились на прогулку, конечно, вместе с ними, но все-таки еще и в сопровождении кавалеров. Заметив, как радостно оживился Агуду, Энту решительно воспротивилась. «Ну уж нет, я прекрасно погуляю с Сией. Она отличный собеседник, и никто другой мне в качестве спутника не нужен». Сия поддержал ее утвердительным кивком. «А я почему не подойду?» Спросил Агуду с огорчением, о степени искренности которого Энту не была готова судить. «Потому что с тобой мы еще вчера договорились на пятницу, а сегодня четверг, так что я еще не успела морально подготовиться к общению». На это ошеломляющее заявление Агуду даже не нашел, что ответить. Зато нашлось, что добавить у Аллы. «Я тоже хочу погулять вместе со всеми». «А как же я?» — растерялся Доусе. — Но я же сказала, что со всеми, значит, и с тобой, — пояснила удивлённая его непонятливостью Аула. — Так, а давайте-ка мы вот прямо сейчас уже соберёмся и пойдём на эту прогулку, а то если ещё кто-нибудь что-нибудь предложит, мои нервы могут просто не выдержать, — воскликнул бар скакивая за стола и с чувством добавил. «Никогда не думал, что однажды скажу что-то в этом роде, да еще и в связи с общением с нежными, хрупкими девушками. Но и правда легче преступников допрашивать, чем иметь дело с вами, прекрасные неоры. Не нравится — никто тебе не навязывается», — обиженно поджала губы ванны. «Все, все, все, я ничего такого вовсе не имел в виду. Это все от нервов, я же говорю. Пойдемте скорее на свежий воздух, пока еще что-нибудь не случилось». И с этими словами пар подхватил Ванну под руку и стремительно направился к выходу из столовой. Имевшая столь драматичную прелюдию, прогулка прошла чинно и спокойно за общими разговорами на отвлеченные темы, крайне интересными, но совершенно неромантичными.